А, старая история. Лето это к 250, наверное, назад, был у одной сильной по тем временам страны интересный способ диктовать свои условия более слабо. Подгоняли к берегам слабой стороны канонерские лодки. Это корабли такие, сами небольшие, но с большими пушками. И начинали мирные переговоры. Ну и кто под дулами пушек мирные предложения отвергать станет? «Самоубийц нету». «А они точно за старые не примутся, когда мы уедем?» «Вряд ли, Вов. Здесь не народ, он, в общем-то, неплохой. Только бедный очень, ну и не шибко умный. Что поделать? Младший жуз, скотоводы-кочевники». Стоящий рядышком Руслан согласно кивнул, словно подтверждая слова командира. «И если сильной власти нет, — продолжил Сюкалов, — Озоровать пытается. Вот мы им и намекнули, что власть есть, и что если нужно будет, она до них легко дотянется. И все. Снова будут себе спокойно скот выращивать. Поэтому и не хотелось мне в них стрелять. Не бандиты они, работяги, просто решившие втихаря погопничать. Тихо не вышло. Про возможную ответственность им тонко намекнули. Думаю, с них хватит. А нет, так мы в том же Индере местным властям о происшедшем намекнем. Пусть приглядят. А почему думаешь, что не бандиты? Володе на самом деле было интересно. Каким образом командир так быстро определил, кем именно на самом деле являются встреченные ими степняки? Он даже неожиданно для себя вспомнил мудреное выражение. Социальный статус которая в чем-то похожей ситуации вырвалась года два назад у Рыжего. Тюкалов присел на плавно покачивающийся вместе со всем вагоном нары и хлопнул ладонью рядом с собой. Мол, присаживайся. Молодец, Вовка, правильные вопросы задаешь. Ну, раз интересуешься, учись, пока старый дядя Миша жив и при памяти. Такие моменты, главное, как можно быстрее просчитать своего оппонента. Поймешь, кто он, с достаточно большой долей уверенности сможешь определить, чего ожидать можно. А значит, и разговор будешь строить в выгодном для себя направлении. И с действиями своими определишься, что можно, а что ни в коем случае. Вот если ошибешься, то может такая ошибка тебе очень дорого стоить. Поэтому просто необходимо как можно больше общаться с разными людьми. И не просто лясы точить за жизнь. Обо всем и ни о чем А внимательно глядеть и запоминать У людей сходных занятий и профессий И реакция на похожие ситуации Однотипные Почти всегда будет Нет, кое-что, разумеется От склада характера зависит Но в целом Вот гляди, допустим Раздался где-то неподалеку выстрел Что ты сделаешь? Ну, или я, к примеру На землю упаду и в ближайшее укрытие откачусь, если есть поблизости хоть какое-то. В крайнем случае, даже кочка какая-нибудь подойдет. Или, наоборот, яма. Не задумываясь, ответил Володя. «Ну а как за что-нибудь подходящее спрячусь, ответный огонь откроем. Ты, наверное, то же самое». «Вот!» – согласно кивает Тюкалов, наставительно подняв вверх указательный палец. «Так, скорее всего, и будет». А теперь представь, что на твоем месте мирняк. крестьянин, допустим, или слесарь завода. Причем конкретный мирняк, без боевого опыта, который или совсем не служил, или служил, но давно, лет сто назад. И уже устройство автомата толком не помнит. В панику ударится, метаться начнет, или наоборот в ступор впадет, делает несмелое предположение ходок. — Не исключено! — снова соглашается наемник. — Но это не сразу, а через пару-тройку секунд. Когда до него дойдет, что случилось? — А сначала... Володя только плечами пожал. — А сначала, Вова, будет он стоять столбом и по сторонам озираться. С глупой физиономией. Типа, а что уен-то было? — Точно! — поддакивает прислушивающийся к разговору Акимушкин лежащий на втором яру нам. Вот помню, когда с турками в Крыму хлистались, привезли нам в полк молодое пополнение. щегло в желторотых, пороху не нюхавших. Даже боевого слаживания им провести в учебке не успели толком. Война же шла. Потери страшные. Вот и затыкали дыры такими. Ну, мы на станции Шелон встретили, рассадили их, кого в грузовики кого на броню и на передок, и двинулись. А турецкие кассери, как назло, на нашем пути засаду устроили. Так оно и выглядело со стороны. После первого же взрыва под головной бэхой все старички, обстрелянные уже мордой в грязь, по кюветам лежат. И окрестную зеленку свинцом полосуют. А молодняк в кузовах, как голчат в гнезде, только головами по сторонам водят. Интересно им, маленьким. Сергей резко обрывает рассказ на полусловие и явно едва удерживается от того, чтобы сплюнуть на пол. Воспоминания ему явно неприятны. И что, не выдерживает затягивающейся паузой стельмашок? Да ничего, хмуро отмахивается Акимушкин. Тех, что на броне, мы кого спихнуть, кого за ноги вниз стащить успели, а те, что в кузове, чуть ли не в мелкий фарш, Там даже и патрон в патронник никто дослать не успел. Так и умерли, сидя и с автоматами между коленок. «Мда», – качает головой Михаил, – «история, конечно, звездец какая, жизнеутверждающая, но очень в этом смысле показательная. Короче, на одно и то же событие реакция подготовленного человека обычно ничего общего не имеет с реакцией неподготовленного». Просто в случае с внезапным выстрелом это очень сильно в глаза бросается. Даже неопытный наблюдатель заметит. В остальном, конечно, сложнее, порой намного сложнее. Но с опытом все придет. «Круто!» – тряхнул головой Володя. «Миш, ну вот с этими-то ты как догадался? Как их просчитал?» «Ну, гляди. Давай совсем с простого. Как думаешь, часто бредуны работают?» Что делают? Изумлению стельмашка не было предела. Э, с какого перепуга они работать-то будут? Ну, разве только барахло награбленное в кузов закинуть? И то, если спешат сильно. А так, скорее всего, пленных таскать и грузить заставят. Именно. Тюкалов выглядит явно довольным его сообразительностью. У бредуна, если только на костяшках кулаков, кожа набита. Да еще и пистолетной рукоятью автомата Между большим и указательным пальцем И от нагара порохового следы на руках и рожи характерные А у этих великих воинов ручища заскорузлые а бы их ладони, как о крупную наждачку, поцарапаться можно Такие мозоли бывают только у тех Кто всю жизнь с измытства вкалывает целыми днями И пахло от них не порохом, а навозом Шерстью овечий и молоком немного. Поехали дальше. Оружие. Нет, к винтовкам они своим привычны, не отнять. Так это края тут такие. И волков стреляет, и охотится, чтобы скотину свою на мясо не резать. Но вот моторика совсем другая. Видя, что Володя мудреного слова не понял, Тюкалов пытается пояснить. Ну, как бы тебе попонятнее-то. Словом, боец и охотник оружие держат по-разному, да и ведут себя с ним тоже не одинаково. Дичь в охотника в ответ не выстрелит, понимаешь? Вот подъехали к нам эти деятели, увидали троих вооруженных мужиков, напряглись, не без этого. Но ни один сразу винтовку свою из-за спины даже вытащить не попытался. Потом, когда наши повыпрыгивали, понятное дело, побоялись, что мы ответный огонь откроем. Но с самого-то начала, когда они думали, что в большинстве. Просто нет у них такого рефлекса. Чуть что, сразу за ствол и палец к спусковому крючку поближе. Ну и какие-то к ядреним матери бредуны. — У старшего, кстати, карабин поперек седла лежал, — припоминает ходок. — Ага, даже с предохранителя не снятый, — ухмыляется Михаил. — Там как раз все понятно. Дедушка свою пушку демонстрировал. Показывал, что он старший, и потому ружье у него самое крутое, так сказать, статусная вещь. Но и это не главное. А что? А то, что испугались они нас. Да усрачки испугались, во. Когда наши из вагона с курсантом во главе посыпались, нужно было не ворон считать, а в глаза им смотреть. В них самый настоящий ужас был. У двоих, что помоложе... Аж губы затряслись. Как не заплакали, ума не приложу. Да и дедуля этот только за счет гонора своего держался. Ему при младших лицо терять никак нельзя было. А как я в вагон его завел, так и все, скис. Колени трясутся, голову в плечи вжал. Словом, решили кролики от большого ума в шакалов поиграть. Да на волков нарвались. Сейчас, небось, сидят у себя в стойбище, штаны сушат все отмывают и Аллаха благодарят за милость его. «И ты думаешь, что они за старое снова взяться не попробуют?» «Процентов на 90 уверен. Я ж говорю, народ тут не разбойный. Скорее, наоборот, вполне доброжелательный и дружелюбный». Услышав это, Руслан только скептически хмыкнул. «Успокойся, Рус. Я про ваши междуусобные разборки, Жузов, в курсе». «Но прямо сейчас они никакого отношения к делу не имеют», — отрезал Михаил. «Так вот, ребята они неплохие, и трудяги, каких поискать. Но как бы это сказать? Из-за своего обособленного жития и удаленности властей малость к анархии склонные. Но если им вовремя напомнить, что нарушать законы — это ай-яй-яй, потому как потом придут большие дяди и сделают бобо» то будут они жить тихо и послушно. Угу, или напортачат, избегут, а потом ищи свищи, недоверчиво сморщился стельмашок. Степи-то вокруг, вон какие. Да куда они денутся с подводной лодки? Вопросительно поднял бровь Стюкалов. Это банди бредунов в этом плане хорошо. Всех пожитков едва на рейдовый ранец наберется. А у этих... Бабы, детишки, стойбище И стадо здоровенное Куда они со всем этим? Заметь, со стадом далеко от воды не уйдешь Причем воды нужно много А все найденные источники Между такими вот кочевыми родами Давно уже поделены И чужаков на своей территории Видеть никто рад не будет А значит, ежели накосячат они То выловить их пару пустяков И вот именно поэтому, когда в Индер доедем, я тамочней власти обо всем происшедшем извещу. Наказывать их пока, в общем-то, не за что, а вот приглядеть стоит. Так, на всякий пожарный. О том, что состав наш приближается к Индеру, я понял минут, наверное, за сорок. Сначала мы увидели в степи небольшое стадо верблюдов. Выглядели они вовсе не так нарядно, как на пачке Кэмела. Мало того, что двугорбые, так еще и цвета непонятного, ржаво-черного, и все в свисающих лочьях, свалившихся чуть не до состояния войлок и шерсти. Корабли пустыни проводили нас меланхоличными взглядами, продолжая что-то жевать. Хотя, клянусь, не понимаю, как они умудряются жрать здешнюю траву, которая по всем параметрам больше на колючую проволоку похожа. Потом промелькнули какие-то занесенные песком руины, больше всего похожие на остатки пакгаузов, и обвалившийся элеватор. Хотя могу и ошибаться. Торчало из-под наметанных подрухнувшие стены барханов песка немного. Вот упавшую, проржавевшую насквозь водонапорную башню, похожую на гигантскую противотанковую гранату, перепутать с чем-либо сложно. Вдоль насыпи которые давно уже были сняты и рельсы, и шпалы, валялись явно сброшенные когда-то с путей и основы грузовых и пассажирских вагонов. цистерны платформ, раскуроченные полностью. Сложно сказать, когда именно их так разбарахлили. Уж больно давно это было. Но похоже, что это некогда от мешающего несправного подвижного состава избавлялись. Еще через несколько минут проскочили мы мимо будки железнодорожного переезда и шлагбаума тоже давным-давно заброшенных, облезлых и занесенных песком. Еще через пару-тройку километров начались места, вполне обитаемые. Вдоль насыпи стали появляться какие-то длинные сараи, из посеревших от времени досок, сложенные из старых, некогда черных от пропитавшего их криазота, а теперь светло-коричневых, выцвевших от времени и выгоревших на безжалостном пустынном солнце, шпал, а потом и дома – и глинобитные, и саманные, и даже кирпичные, покрытые настолько толстым слоем песка, что совершенно невозможно на глаз определить, а если под ним вообще асфальт, улицы, играющие в пыли и чумазая ребятня, какой-то оксакал верхом на неспешно трусящем сером шачке. У меня даже возникла мысль, что вот в таких местах, как Индер, Наступление большой тьмы, наверное, практически и не заметили. Тут люди уже бог знает, сколько десятилетий в состоянии вяло текущего постапокалипсиса живут. Привыкли.